Глава 16 Силь проснулась не в духе. В детстве такое бывало частенько, особенно когда мать рано отправляла ее в постель. Ты цепляешься за свои обиды крепче, чем салубрянский джунглевик за кость, подразнял Ляченси Яру находя раздражительный характер дочери, очень милым. От этого воспоминания Силь сердито перевернулась на другой бок и накрылась одеялом, чтобы заслониться от света, который лился из окна, отделанного под изморозь. Окна в доме Зайлена Грефа. Силь перекатилась на спину и дала волю слезам, которые сдерживала накануне вечером. После того, как профессор Уок показал принесенные с собой мерцающие голограммы, На всех Чен Яру читала какую-то лекцию, одетая в какой-то костюм военного кроя с острыми стрелками, ничуть не похожий на свободные платья, в которых ее привыкла видеть дочь, Гунган наконец-то уверился, что гость ей ничего не знает о прошлом своей матери. И что сама Сильвестрия не какой-то гений гиперпространства, притворяющейся дурочкой. Что она всего лишь простая девушка, чья мертвая мать, возможно, когда-то была злым гением. По меркам ее любимых галатриллеров, завязка получалась никудышная, а для реальной жизни так и вовсе неправдоподобная. Ченси Яроу не была никаким гением гиперпространства, не выдвигала теорий, своей сложностью вызывающих зависть коллег. Гунган, очевидно, все наврал. Силь слыхала о дроидах, умеющих подделывать голозаписи. По крайней мере, она этого не исключала, хотя, возможно, просто сама это выдумала. Девушка перевернулась обратно на живот и накрыла голову подушкой. Ей хотелось верить, что Гунган лишь нанятый актер, что все это какая-то изощренная афера, придуманная зайленным Грефом для... Для чего? Что у нее может быть такого, на что позарился бы кто-то из семейства Греф? Грефы достаточно богаты, чтобы профинансировать строительство маяка «Звездный свет». А Сильвестр Яру — простой пилот с вагоном долгов и дерьмовым кораблем, который к тому же прибрали к рукам Нигилы. У Зайлина не было абсолютно никаких причин лгать ей. Во время всего разговора он молчал, никогда даже не отреагировал, когда она выпила все вино и спасибо не сказала. Силь знала, что это правда. Каждое слово, сказанное профессором Гунганом – правда. Проблема заключалась в том, что она не знала, как совместить это откровение, этот невероятный и прежде неизвестный факт с воспоминаниями о женщине, которую она на протяжении нескольких месяцев оплакивала. Но чем дольше она прокручивала все это в голове, чем дольше обдумывала возможные объяснения, тем более логичными казались странности в секторе Беренш. Ну, конечно, кто-то соорудил проектор гравитационного поля, чтобы вышибать корабли из гиперпространства. А чем еще это могло быть? И в число создателей этого проекта скорее всего входила ее мать, иначе почему Нигилы не убили сель вместе с остальными членами экипажа, позволив сбежать? Нигилы не отличались стратегическим мышлением или милосердием. Тогда почему ей так легко удалось уйти? Очевидно, потому что Нигилы ее отпустили. Силь засмеялась. У нее начинала ехать крыша, как пить дать. Неужели она всерьез подумала, что мать Возможно, живая и работает на Нигилов в пустынном уголке галактики. Нет, конечно. Она никогда не поверит, что мать на такое способна. Тогда какие еще могли быть варианты в свете доказательств, которые продемонстрировал профессор Уок? Либо ее мать погибла, либо Ченси Яру держат в плену и заставляют работать на Нигилов. Это единственное возможное объяснение, даже если принять во внимание теории Уока. Он не знал Ченси так, как знал и Силь. Он не жил рядом с ней долгие годы, еле сводя концы с концами, осваивая ремесло дальнобойщика и борясь за свою жизнь. Силь даже не смела надеяться, что Ченси Яру до сих пор жива. Мать погибла, и рассматривать вероятность иного исхода было просто глупо. Следовало думать о собственном выживании и о следующих шагах. В конце концов Нито и М-227 рассчитывали на нее. Дверь звякнула и отъехала в сторону. В комнату вкатился дроид. «Я принес завтрак», — объявил он, неся под нос с разнообразной едой и весьма заметным пакетиком обезболивающего. «Господин Зайлин хотел бы, чтобы вы оделись и вышли к нему как можно скорее. В гардеробе имеется одежда, которая была создана по вашим меркам и должна хорошо вам подойти. И, пожалуйста, поторопитесь. У вас на утро назначена важная встреча». Дроид поставил поднос на близстоящий столик и уехал. Силь с неохотой выбралась из постели. Сегодня ничего хорошего ее не ждало, но Зайлен, по крайней мере, достаточно предупредителен, чтобы догадаться о ее головной боли. Она отведала, нет, вернее, будет сказать, вылокала, слишком много голубого вина, чтобы радоваться утру. Девушка приняла таблетки, которые с шипением растворились на языке, и набросилась на завтрак, состоявший из фруктов и сыров. К прилагавшимся пирожкам с мясом она даже не притронулась, потому что всегда чувствовала себя жутко виноватой, съедая что-нибудь мясное. К счастью, слоеная булочка, которую она разломила, не содержала внутри животной плоти. Девушка подумала, не сказать ли заилену, что она не ест мясо, но тут же решила, что это будет слишком дерзко с ее стороны. Как долго еще предстоит пользоваться его гостеприимством? Силь вздохнула. Пришло время распрощаться с карусантом. Здесь она уже ничего не могла поделать. Надо позвонить Нито и предупредить, что она скоро вернется в Порт-Хейлип, но поиск корабля может занять какое-то время. Она умелый пилот и сносный боец. Конечно же, она сумеет наняться какому-нибудь дальнобою, который отправляется на фронтир. Покончив с завтраком, девушка подошла к гардеробу, дабы посмотреть, что имел в виду дроид. Внутри обнаружилась целая армия платьев, все они имели множество рюшечек и вообще выглядели вычурно, сплошные ремешки с застежками и куча блесток. Силь медленно задвинула дверцу шкафа. Куда вообще предстоит идти? Зайлин накануне упоминал, что рассчитывает на ее помощь в... В чем именно? Силь очень смутно помнила этот момент. Для одного вечера откровений выдалось чересчур много. И хотя Дроид явно подразумевал, что она в курсе планов на сегодняшний день, девушка понятия не имела, что замыслил Зайлен. «Придется его разыскать и спросить. Но только не в одном из этих нарядов. Хватит уже ей подстраиваться под карусант. Пора начинать делать все по-своему». Девушка съела еще одну булочку и заскочила в душ, а потом надела свой единственный запасной костюм. Прежде чем отправиться на поиски Зайлена, Она схватила выпечку с сыром, завернула в салфетку и сунула в карман. «Почем знать, когда захочешь перекусить?» Комната, где спала Силь, располагалась в конце длинного коридора, который вел в гостиную. Пока она шла по этому коридору, ее ноздрище катал странный цветочный аромат, вызывая ностальгию по запахам машинного масла и пригоревших эластовых булочек, которые приветствовали бы ее по пути через отсеки зигзага. Рабочие сапоги тонули в плюшевом ковре, напоминая, что девушка здесь совершенно чужая, но, входя в гостиную, Силь лишь расправила плечи. Пускай ей неуютно, открыто демонстрировать это вовсе не обязательно. Зайлин стоял посреди комнаты, о чем-то тихо разговаривая с Башей. Он скрестил руки на груди и с озабоченным видом слушал, как Гигаранка тихо что-то вещала посредством Вакодора. При виде Силь Тревога на его лице сменилась радостью, и от его взгляда девушка опешила. Уже давно никто не был настолько рад ее видеть, и вызванные этим эмоции выбивали из колеи больше, чем будничное богатство зайлена. Но долго тревожиться ей не пришлось, потому что счастливое лицо Зайлина тут же испуганно скривилось. «Сильвестри, что это на вас надето?» – спросил он, и сильно недоуменно заморгала. «На мне... на мне моя одежда?» Сказала она, окинув взглядом свою практичную синюю спецовку механика. Заодно она пристегнула к рюкзаку чехол для бластера. Правда, Баша забрала оружие еще позавчера, когда они покинули отель, и с тех пор силь его не видела. Вы собираетесь отправиться в галактический сенат в спецовке? недоверчиво уточнил Зайлен. На встречу с действующим сенатором? Силь пожала плечами. Она забыла, куда они собирались. Но это определенно объясняло парад платьев в шкафу. «С другой стороны, какая разница, что там в планах на сегодня? Ей было удобно. Другой чистой одежды у меня нет. Я распорядился ночью изготовить для вас подобающие наряды. Они висят в вашем шкафу, медленно, будто обращаясь к ребенку», произнес зелен «Спасибо. Я предпочитаю свое». Силь вымученно улыбнулась. «Кроме того, вы такой модный, что хватит на нас обоих». Зайлен был одет в обтягивающую безрукавку с узором в виде синих и зеленых завитков, которая облегала его торс и расширялась в районе бедер. Шорты из той же ткани, тоже в облипку, доходили до колен. А далее взгляд перетекал на высокие серебристые сапоги, которые красовались на его ногах. Смотрелся он, мягко говоря, ярко. Это очень красивое платье, начал зайлен, но девушка подняла руку, не дав договорить. «Зайлин, вы щедры сверх меры, но я уже сомневаюсь, что смогу расплатиться за ваше гостеприимство. Вы добры ко мне, поскольку думаете, что я помогу отыскать мою мать, или что я что-то знаю, но нет. Боюсь, вам с меня не будет проку, как вы рассчитываете. И буду с вами откровенно. Я надеялась воспользоваться вашей добротой в своих целях и уговорить вас снабдить меня кораблем, но теперь я уже не думаю, что из этого что-то выйдет». «Так что, наверное, лучше я заберу бить и поищу кого-то, кто бы подбросил до порт Хейлипа». С глубоким вздохом закончила Силь. «Абсолютно исключено», — ответил Зайлин. «Вы что, не видели, как вчера совершенно уложили на лопатки профессора Уока? Ваше присутствие абсолютно стоило того?» Силь заморгала. «Кажется, я сильно разочаровала профессора». У Зайлина возбужденно загорелись глаза. «Да, вы разбили в пух и прах его теорию, что вы агент Нигилов, которого послали сюда, чтобы расставить ловушку республики». Силь заморгала. «Не понимаю». Зайлен ухмыльнулся. «Профессор Уок мне не союзник. Он препятствие. С тех пор, как мы начали отслеживать аномалии, моя семья добивается в Сенате, чтобы республика выделила сектор Беренж для экспериментов с гиперпространством. Изначально сектор был в аренде у клана Сантека, но несколько лет назад они погорели на неудачных инвестициях и отправ отказались. Это именно то, что моей семье нужно, обширная и необитаемая область пространства». Республика поначалу не возражала, но потом рассмотрение заявки отложили из-за глупых утверждений УОКа насчет возможного оружия нигилов. И охотнее всего слушает УОКа сенатор Старос. Она заблокировала заявку, исходя из теории УОКа, что в той части космоса наверняка работает какое-то гиперпространственное оружие. «А сами вы в оружие не верите, что ли?» — спросила девушка, вспомнив голограмму и дикую историю, которую он ей рассказал во время первой встречи в таверне. «И как же ваши собственные пропавшие корабли?» «А, это...» Зайлин грустно поглядел на нее и пожал плечами. «Боюсь, это больше постановка». Я хотел проверить вас перед тем, как знакомиться с УОКом. Вдруг вы и в самом деле оказались бы нигильской шпионкой, которую послали на карусан собирать информацию». Гнев вспыхнул мгновенно. «Нигилы убили мою мать. Я ни за что и никогда не буду с ними сотрудничать». Зайлин отмахнулся. «Конечно. И никакого оружия там явно нет. Это просто безумный полет фантазии ока. На моей голозаписи запечатлена заурядная атака Нигилов. Но если бы вы были нигильским агентом, то не отреагировали бы на видео с таким явным отвращением. Актриса из вас точно никудышная. Силь поморщилась. Рада, что смогла помочь. О, помогли колоссально! Когда вы сказали, по сути, то же самое профессору Уоку, это прозвучало очень убедительно. Поэтому я хочу, чтобы вы столь же энергично повторили все сенатору Старос. Если она согласится нас поддержать, я позабочусь о том, чтобы вас вознаградили. Щедро. Силь стала кисло во рту. Вот из-за таких политических игрищ простой народ и держится подальше от корусанта, теперь она угодила в самую гущу всего этого. Не сказать, чтобы она сильно доверяла Зайлину Грефу, но она сейчас стояла в его квартире и только что съела завтрак, который он прислал, потому что так ее жизнь становилось чуточку проще. «То есть профессор Уок солгал?» — тихо спросила девушка, сменив тему, чтобы собраться с мыслями. «Как можно обратить ситуацию в свою пользу?» «О нет, он сам в это верит, старый дурак. Вы хоть представляете, какие потребуются ресурсы, чтобы построить машину, которую, как он утверждает, нигилы уже построили?» искусственный гравитационный колодец, или, точнее сказать, генератор гравитационного поля. Это абсурдно. Но так как профессору Уоку прислушивается сенатор Старос, мне необходимо было доказать ему, что его теория просто банта в корм, и вы идеально для этого подошли. Силь едва не стошнила. Съеденный завтрак вдруг зашевелился в желудке. Но она скрестила руки на груди и твердо посмотрела Зайлену Грефа в глаза, надеясь, что негодование не отражается на лице. Итак я помогаю вам убедить сенатора что у оку не хватает пары винтиков. что я с этого буду иметь? Зайлен улыбнулся на сей раз искренне судя по тому что на его лице проступила ямочка обычно скрытая под легкой щетиной. Как дочь Ченси Яроу, вы находитесь в уникальном положении, поскольку способны опровергнуть заявление у ока. Вы видели как ваша мать погибла и сможете помочь мне убедить сенатора Старрос что старый гунган просто гоняется за тенями. «Если вы поможете мне получить сектор в аренду, я уплачу ваши долги и позабочусь о том, чтобы вы улетели с карусанта на собственном корабле из годичной кредитной линии от Грефов». Сердце Силь сделало два быстрых удара, от которых заболело в груди. «Вы серьезно?» «Серьезнее некуда», — подтвердил Зайлен. Он отбросил напускное добродушие, которое отражалось на его лице все эти дни. Глаза его блестели, И он глядел на сель так, будто она была всего лишь очередной вещью, которую можно купить и продать, очередным товаром, доступным на рынке. И в определенном роде так и было. Но, по крайней мере, теперь он с ней честен. Как жаль, что от нее он добивался лжи. «Если УОК не прав, то почему тогда мой корабль выдернула из гиперпространства?» – спросила девушка. «Я могу сказать этой вашей сенаторше, что моя мать совершенно точно мертва». Но это не отменяет того факта, что, когда все случилось, нас там уже поджидали нигилы. Обычная ошибка неисправного гиперпривода. Разве вы не говорили мне, что ваш корабль, по сути, летает на честном слове и на одном движке? Представляется вполне логичным, что произошел сбой, а нигилы просто случайно оказались неподалеку и воспользовались вашей бедой. Сильно супилось. Объяснение было фантастическим и крайне неправдоподобным. Алгать сенатору относительно вероятной причастности Нигилов – это прямая противоположность тому, ради чего она и прилетела на карусант. Но Зайлин предлагал сумму, способную изменить все. Один корабль стоил больше денег, чем Силь видела за свою жизнь, а ведь еще кредитная линия. Девушка пожевала губу, взвешивая предложение Зайлена против своей совести. Как оказалось, даже ее честность имела свою цену. Ладно, но верните мне бити. И я хочу, чтобы вы в качестве демонстрации добросовестности до конца дня перевели 10 тысяч кредитов моим друзьям в Портхейбе. Это был гигантский куш, но Греф и бровью не повел. Идет, но взамен вы отправитесь с нами в сектор Беренж в качестве пилота. Сильно хмурилась. А зачем нам лететь в сектор Беренж? Зайлен тяжело вздохнул. Вероятно, это будет входить в список условий сенатора Старос. Она захочет подтверждения того, что предположения УОКа ошибочны, а это потребует полного осмотра сектора. Я собираюсь предложить ей не поручать это дроидам, поскольку их данные она однажды уже забраковала, а отправить команду, которая проведет визуальную инспекцию сектора. Скорее всего, придется взять с собой УОКа и еще какого-нибудь представителя, которого назначит Старос. Хорошо. Я хочу еще поговорить с Уоком, сказала Силь. Решение солгать сенаторша, с которой она даже не была знакома, уже начинало ее грызть. Возможно, разговор с профессором Уоком поможет немного приглушить опасения. С этим проблем не будет. Старому дуралью все равно больше нечем заняться, сказал Зайлен, пренебрежительно махнув рукой. Но Силь уже изучила его достаточно хорошо, чтобы понять, этот человек где-то врет, чего-то ей не договаривает. При всем его богатстве он как-то уж слишком легко согласился выделить кредиты. Ложь Силь не могла стоить такой огромной суммы. Но если он согласен так раскошелиться ради сомнительного удовольствия находиться в обществе Силь, то девушка не была уверена, так ли уж это ее заботит. Если его семья хотела заполучить контроль над сектором Беренш, то пускай. Силь пыталась зарабатывать честным путем. Возможно, пора попробовать Другие методы. Самое важное, чтобы она могла позаботиться о своем экипаже. А все остальное уже детали. «Так мы договорились?» – уточнил Зайлин. Силь покраснела от возбуждения. Собственный корабль. И имя Грефа, стоящее за любой авантюрой, в которую она решит пуститься на протяжении года. Вот ответ, которого она искала совсем недавно, а теперь он свалился прямо ей на колени. «Так откуда же такое чувство, что ею манипулируют?» «Договорились», — сказала девушка, задвинув подальше гложущие ее сомнения. Пускай ей не нравился ни Зайлин Греф, ни репутация его семьи, пускай она не была в восторге от необходимости лгать, но кредиты Зайлина были не хуже чьих-то других, и он был щедр, как никто. Они обменялись рукопожатием, как было заведено на фронтире, и Зайлен расправил одежду. «Говоря на чистоту, мы могли бы все уладить еще вчера, когда УОК ушел. Но я подумал, что будет жестоко заключать с вами сделку после того, как вы употребили столько Тенерея. Чтобы вас успокоить, я никогда в жизни больше не притронусь к этому голубому вину». Зайлин хмыкнул, взял с соседнего стула серебристый плащ и элегантным движением набросил на плечи. «Ну что ж, отправляемся. Сенатор Старос уже нас заждалась. Баша, будь добра, верни, Сильвестри Бластер». Зайлин зашагал к лифту, и Силь двинулась за ним. Следовало бы радоваться, следовало бы ликовать, что она получила от Зайлина Грефа все, что хотела. Но в голове крутилась лишь одна мысль, что такие легкие дела никогда не кончаются добром.